Глава пятнадцатая. Конференция в Косабланке. Двенадцатого января я вылетел в Северную Африку. Когда мы прибыли в Косабланку, то обнаружили, что проведена прекрасная подготовка. В предместье Анфа находился большой отель с достаточным количеством комнат для всех английских и американских штабников и с большими залами для совещаний. Вокруг отеля было разбросано несколько исключительно уютных вил, которые были зарезервированы для президента Рузвельта, меня, генерала Жиро, а также генерал де Голя на случай, если он приедет. Президент прибыл во второй половине дня четырнадцатого января. Мы встретились очень тепло и подружески, и мне было исключительно приятно видеть своего великого коллегу здесь. на завоеванной или освобожденной территории, которую мы избрали вопреки советам всех его военных специалистов. На следующий день прибыл генерал Эйзенхауэр, совершивший весьма рискованный перелет. Он горел желанием узнать, какой тактике будет придерживаться объединенный англо-американский штаб и хотел быть в контакте с ним. В системе командования они стояли над ним. Через день или два прибыл Александр и доложил мне и президенту о продвижении восьмой армии. Премьер-министр, заместитель премьер-министра и военному кабинету. 18 января 1943 года начальники штабов заседают по два-три раза каждый день либо самостоятельно, либо со своими американскими коллегами. На заседаниях Объединенного англо-американского штаба стало очевидно, что американцы все более ориентируются на Сицилию, а не на Сардинию. Именно этого мне и хотелось бы. Адмирал Кинг даже заявил, что если выбор пойдет на Сицилию, то он найдет необходимые эскортные суда. Победоносное наступление армии пустыни решительно меняет положение в районе Средиземного моря. Александр, которые находятся здесь, произвел большое впечатление на всех присутствующих на совещании, созванном президентом 15 января, своими ясными, точными и уверенными докладами о продвижении его войск и о его планах. Он надеется взять Триполи к 26-му и бросить шесть дивизий против укреплений в районе Маретта к середине марта. По общему мнению у нас весьма благоприятные перспективы в Тунисе. Если только мы не допустим ошибки. Лично я весьма доволен тем, как все это происходило. Ни я, ни президент не присутствовали на заседаниях штабников, но нас информировали о положении, и наши офицеры консультировались с нами каждый день. Разногласия возникали не между представителями одной и другой нации, а главным образом между начальниками штабов и объединенной группой планирования. Я лично был уверен в том, что следующим шагом должна стать операция в Сицилии, и Объединенный англо-американский штаб придерживался такой же точки зрения, тогда как Объединенная группа планирования напротив считала, так же как и лорд Маунт Беттон, что мы должны наступать скорее на Сардинию, нежели на Сицилию, потому что по их мнению это можно было сделать на три месяца раньше. И Маунт Беттон доказывал это Гобкинсу и другим. Я продолжал упорствовать и, опираясь на твердую поддержку объединенного англо-американского штаба, настаивал на Сицилии. Группа планирования почтительно, но остойчиво тогда заявила, что это не может быть сделано до тридцатого августа. На этом этапе я лично вместе с ними просмотрел все цифры, и затем мы с президентом дали указание, чтобы день Д, примечание, день высадки, примечание редакции. был намечен на благоприятный период июльского полнолуния или, если возможно, на период июньского полнолуния. И действительно, авиадесантные войска вступили в действие в ночь на 10 июля, и высадка началась утром 10 июля. В эти январские дни командующий американскими военно-воздушными силами в Англии генерал Эккер попросил, чтобы я принял его. Я пригласил его одного к завтраку. Мы обсуждали американский план дневных бомбардировок Германии бронированными летающими крепостями. Я лично скептически относился к этому методу. Я выразил сожаление по поводу того, что столько усилий тратилось на дневные бомбардировки, и по-прежнему считал, что если бы американцы сосредоточили свои силы на ночных бомбардировках, на Германию было бы сброшено гораздо больше бомб, и мы постепенно добились бы полной точности попадания с помощью научных методов. Как мы это сделали позднее. Я сказал об этом Эйкеру, которому была известна моя точка зрения и которого она очень беспокоила. Он с величайшей серьезностью изложил доводы в пользу дневных бомбардировок летающими крепостями. В ответ я напомнил ему, что уже начался 1943 год. Американцы участвуют в войне более года. В течение всего этого времени они усиливают свои военно-воздушные силы в Англии, но до сих пор еще не сбросили ни одной бомбы на Германию во время дневных налетов, если не считать одного случая, когда весьма короткий рейд совершался под прикрытием английских истребителей. Эккер, однако, отстаивал свою точку зрения умело и настойчиво. Он признал, что они действительно еще не нанесли удара, Но дайте им еще месяц или два, и тогда они начнут операции в возрастающих масштабах. Приняв во внимание, как много Соединенные Штаты поставили на карту в этом мероприятии, и учитывая все их переживания на этот счет, я решил поддержать Экера и его план. Полностью изменил свою позицию и снял возражения против дневных бомбардировок летающими крепостями. Он был очень обрадован, ибо боялся, что его собственное правительство уже в значительной мере утратило веру в метод дневных бомбардировок. Конечно, ужасно, что в течение последних шести месяцев 1942 года эти огромные усилия и средства не привели абсолютно ни к чему, и что ни одна бомба не была сброшена на Германию. В Восточной Англии находилось, наверное, двадцать тысяч человек и пятьсот машин. И, по-видимому, все это до сих пор не дало никаких результатов. Однако, когда я отказался от своей прежней позиции и перестал отстаивать неприклонную точку зрения, атмосфера разрядилась, и американские планы перестали подвергаться критике в Англии. Американцы дали ход своим планам, и вскоре начали сказываться результаты. Тем не менее я по-прежнему считаю, что если бы в самом начале они вложили средства на ночные бомбардировки, мы достигли бы кульминационного пункта гораздо скорее. Затем был поднят вопрос о Деголле. Я теперь очень хотел, чтобы он приехал, и президент в общем соглашался с этой точкой зрения. Я просил президента также послать ему пригласительную телеграмму. Генерал был очень заносчив и несколько раз отказывался. Тогда я поручил Идену, возможно, энергичнее воздействовать на него и даже заявить, что если он не приедет, мы будем настаивать на замене его как главы французского комитета национального освобождения в Лондоне кем-либо другим. Премьер-министр, министру иностранных дел. 18 января 1943 года. Если вы считаете нужным, то передайте Деголю следующее послание от меня. Я уполномочен заявить, что приглашение прибыть сюда исходит от президента Соединенных Штатов Америки, так же как от меня. Я еще не сообщил о вашем отказе генералу Жиро, который прибыл в сопровождении всего лишь двух штабных офицеров и ожидает здесь. Последствия этого отказа, если вы будете на нем настаивать, будут, по-моему, неблагоприятны для вас и для вашего движения. Во-первых, мы намереваемся наметить меры в отношении Северной Африки, по поводу которых мы были бы рады проконсультироваться с вами, но которые в противном случае будут приняты в ваше отсутствие. Эти меры, когда они будут закончены, будут опираться на поддержку Великобритании и Соединенных Штатов. Тот факт, что вы отказались явиться на предложенное совещание, будет, по-моему, почти повсеместно осуждено общественным мнением и послужит исчерпывающим ответом на всякие жалобы. Конечно, не может быть и речи о том, чтобы вас пригласили посетить Соединенные Штаты в ближайшем будущем, если вы отклоните сейчас предложение президента. Моя попытка преодолеть затруднения, существующие между вашим движением и Соединенными Штатами, определенно потерпит неудачу. Я, конечно, не могу возобновить усилия в этом направлении, пока вы будете оставаться руководителем упомянутого высшей движения. Позицию правительства Его Величества в отношении вашего движения, пока вы остаетесь во главе его, также придется пересмотреть. Если вы сознательно отвергнете эту исключительную возможность, мы постараемся добиться как можно лучших результатов без вас. Дверь все еще открыта. Я здесь все эти дни воюю в интересах Деголя и принимаю все меры к полюбовному примирению между различными группировками французов. Если он отвергнет возможность, которой ему сейчас предоставляется, я буду считать, что его замена как главы движения Свободной Франции является необходимым условием дальнейшей поддержки этого движения правительством Его Величества. Я надеюсь, что вы сообщите ему об этом настолько подробно, насколько сочтете нужным. В его же собственных интересах вы должны подтолкнуть его посильней. Наконец, 22 января Деголь прибыл. Он был отвезен на свою виллу, которая находилась рядом с вилой Жиро. Он не пожелал видеться с Жиро, и потребовалось несколько часов, чтобы уговорить его встретиться с Жиро. У меня была весьма холодная беседа с Деголем, во время которой я дал понять, что если он будет по-прежнему служить препятствием, то мы не колеблясь окончательно порвем с ним. Он был весьма официальным и, выйдя величавой поступью из виллы, прошел по садику с высоко поднятой головой. В конце концов его удалось уговорить побеседовать с Жиро. Беседа продолжалась два или три часа и должно быть, явилась чрезвычайно приятной для них обоих. Во второй половине дня он нанес визит президенту, и к моему облегчению встреча прошла неожиданно гладко. Президента привлек одухотворенный взгляд Деголя, но почти ничего нельзя было сделать, чтобы побудить их достигнуть согласия. На страницах этой книги приводятся различные резкие заявления по поводу генерала Деголя, вызванные событиями момента, и я, конечно, сталкивался с непрерывными трудностями и имел с ним много резких споров. Однако решающим в наших отношениях был один момент: я не мог считать, что он представляет полоненную и повернутую Францию или Францию, которая имела право сама свободно решать свою судьбу. Я знал, что он не является другом Англии. Но я всегда признавал в нем дух и идею, которые на всем протяжении истории будут сопутствовать понятию Франции. Я понимал его заносчивое поведение и восхищался им, хотя оно меня возмущало. Таков он был — эмигрант, покинувший свою страну, где над ним тяготел смертный приговор, человек целиком зависевший от доброй воли английского правительства, а теперь также и Соединенных Штатов. Немцы завоевали его страну. Он не имел прочной опоры нигде. Тем не менее он игнорировал всех. Всегда, даже когда он вел себя наихудшим образом, казалось, что он олицетворяет Францию, великую нацию с ее гордостью, авторитетом и честолюбием. Я представил новый доклад военному кабинету. Премьер-министр, заместитель его, премьер-министр и военному кабинету, 20 января 1943 года. Первое. Адмирал Кью, президент. И я созвали сегодня во второй половине дня полинарное совещание, на котором Объединенный англо-американский штаб доложил о ходе дел. Это было весьма успешное совещание. После пятидневных переговоров и очевидных разногласий Объединенный штаб теперь, по-моему, в основном единодушен в отношении ведения войны в 1943 году. Была достигнута договоренность относительно того, что безопасность морских коммуникаций должна быть в первую очередь обеспечена нашими совместными усилиями, и вновь подтвержден принцип, что мы должны сосредоточиться сперва на нанесении поражения Германии. Полная подготовка к занятию Сицилии должна начаться немедленно с тем, чтобы как можно раньше осуществить эти операции. В Англии операция Болеро должна развиваться настолько быстро, насколько это позволяют наши обязательства, с тем чтобы операция Следжхаммер в той или иной форме была проведена в этом году, или же чтобы мы могли вступить на континент всеми имеющимися силами, если появятся определенные признаки краха Германии. На Тихом океане будут продолжаться операции по захвату Рабаула и очищению Новой Гвинеи. для того чтобы сохранить инициативу исковать Японию. Адмирал Кью добавил, что было бы весьма желательно, если бы это было возможно, добиться определенного обязательства, если нужно, секретного со стороны России, что она присоединится к борьбе против Японии, когда Германия будет выведена из войны. Мы намереваемся составить заявление об итогах конференции для передачи его в печать в налажающее время. Я буду рад узнать, каково мнение военного кабинета о включении в это заявление декларации о твердом намерении Соединенных Штатов и Британской империи беспощадно продолжать войну до тех пор, пока мы не добьемся безоговорочной капитуляции Германии и Японии. Отсутствие упоминания об Италии должно поощрить прорыв на этом участке. Президент одобрил эту идею, и она послужит стимулом для наших друзей во всех странах. Седьмое. Необходимо будет также по окончании конференции подготовить заявление для передачи его премьер-министру Сталину. Наша идея заключается в том, что в этом заявлении должны быть изложены наши общие намерения, но не должны содержаться никакие обещания. Хотя применение термина безоговорочная капитуляция в свое время широко приветствовалось, в дальнейшем оно было расценено различными авторитетами как одна из серьезнейших ошибок англоамериканской военной политики. Уместно будет остановиться на этом. Говорят, что это затянуло борьбу и сделало восстановление в дальнейшем более трудным. Я не считаю, что это так. 30 июня 1943 года в Гилдхолле (Примечание). Зал Совета Лондонского графства. Примечание редакции. Я воспользовался предоставленным мне словом и заявил. Мы, объединенные нации, требуем от нацистской, фашистской, японской тирании и безоговорочной капитуляции. Под этим мы подразумеваем, что их воля к сопротивлению должна быть полностью сломлена и что они должны целиком отдать себя на нашу милость и правосудие. Это означает также, что мы должны принять все дельновидные меры, необходимые для того, чтобы не допустить повторения их заговоров и свирепых агрессий, которые могут снова потрясти, разрушить и омрачить мир. Это не означает и никогда не может означать, что мы запятнаем свое победоносное оружие бесчеловечностью или просто жаждой мщения, или что мы не собираемся создать такой порядок, при котором все отвезвления человеческой семьи смогут надеяться на жизнь, свободу и стремление к счастью, как это прекрасно сказано в Американской Декларации Независимости. 24 декабря 1943 года президент Рузвельт также заявил, Объединенные нации не собираются поработить немецкий народ. Мы хотим, чтобы он получил нормальные возможности мирно развиваться в качестве полезного и уважаемого члена европейской семьи. Но мы, безусловно, подчеркиваем слово «уважаемый», ибо мы намереваемся освободить его раз и навсегда от нацизма и прусского милитаризма и от фантастического и катастрофического представления, будто он является расой господ. Основной причиной, побуждавшей меня всегда возражать против иного заявления об условиях мира, на чем так часто настаивали, было то, что заявление о фактических условиях, на которых будут настаивать три великих союзника и на которых они будут общественным мнением вынуждено настаивать, было бы гораздо более обескураживающим для всякого движения в пользу мира в Германии, чем расплывчатый термин безоговорочная капитуляция. Я помню, что было предпринято несколько попыток выработать проект условий мира, которые учитывали бы гнев завоевателей в отношении Германии. Они выглядели так ужасно, будучи изложены на бумаге, и настолько превосходили то, что было сделано в действительности, что их опубликование лишь стимулировало бы сопротивление немцев. Было достаточно зафиксировать их на бумаге, чтобы тут же отказаться от этой идеи. По этому поводу я представил своим коллегам памятную записку 14 января 1944 года сразу же после того, как русские разъяснили нам свою позицию в Тегеране. Под безоговорочной капитуляцией я подразумеваю то, что немцы не имеют никаких прав на какое-нибудь определенное обращение. Например, по праву они не могли бы претендовать на то, чтобы Атлантическая хартия была распространена на них. С другой стороны. Победоносные нации должны считать своим долгом соблюдать обязательства перед человечеством и цивилизацией. Вопрос заключается в том, должны ли мы пойти дальше в настоящее время? Пожалуй, целесообразно подумать над тем, что практически должно произойти с Германией, прежде чем решить, побудят ли ее к капитуляции более точные заявления. Во-первых, немцы должны быть полностью разоружены и лишены всякой возможности перевооружиться. Во-вторых, им должно быть запрещено всякое применение авиации, будь то гражданской или военной, а также обучение летному делу. В-третьих, большое число лиц, которых обвиняют в совершении зверств, должно быть предано суду в странах, где они совершили преступления. Премьер Сталин заявил в Тегеране, что он несомненно потребует, чтобы по меньшей мере четыре миллиона немцев в течение многих лет работали на восстановление разрушенного ими в России. Я не сомневаюсь в том, что русские будут настаивать на передаче им большого количества немецкого машинного оборудования, чтобы щедро возместить то, что было уничтожено. Вполне возможно, что другие державы победительницы предъявят такие же претензии. В виду величайших жестокостей, которым подверглось огромное число французских, итальянских и русских военнопленных и интернированных, такое возмщение, по-видимому, не было бы несправедливым. В четвертых, английское, американское и русское правительство, насколько мне известно, согласны в том, что Германия должна быть безусловно разделена на ряд отдельных государств. Восточная Пруссия и часть Германии к востоку от реки Одер должны быть отторгнуты навсегда и жители переселены. Сама Пруссия должна быть разделена и урезана. Рур и другие крупные центры угольной и металлургической промышленности должны быть изъяты из-под власти Пруссии. В-пятых, все ядро германской армии, заключавшееся в ее генеральном штабе, должно быть полностью уничтожено. И, возможно, русские потребуют, чтобы весьма большое число офицеров генерального штаба германской армии было либо казнено, либо интернировано на много лет. Я сам хотел опубликовать список примерно пятидесяти-листа особо гнусных типов, объявленных вне закона, чтобы провести разграничение между массой народа и теми, кого союзники осудят на смертную казнь, и чтобы избежать всякого подобия массовой казни. Это успокоит простых людей. Но эти предложения были отвергнуты в Тегеране как слишком снисходительные, хотя я не был уверен, насколько серьезным был маршал Сталин во время этого разговора. Во всяком случае, вышеизложенного достаточно, чтобы показать, что откровенное заявление о том, что произойдет с Германией, не обязательно подействует успокаивающий на немецкий народ, и что он, возможно, предпочтет более неопределенные ужасы безоговорочной капитуляции, смягченные такими заявлениями, с какими выступил президент. И, наконец, я заявил в Палате общин 22 февраля 1944 года. Термин безоговорочная капитуляция не означает, что немецкий народ будет порабощен или уничтожен. Он однако означает, что союзники не будут связаны в момент капитуляции никаким пактом или обязательством. Не будет, например, и речи о том, чтобы Атлантическая хартия была применена к Германии по праву и препятствовала территориальным изменениям или исправлениям во вражеских странах. Мы не допустим таких доводов, какие Германия выдвигала после последней войны, утверждая, что она капитулировала под влиянием четырнадцати пунктов президента Вильсона. Безоговорочная капитуляция означает, что победители располагают свободой действий. Это не означает, что они имеют право вести себя как варвары или что они хотят вычеркнуть Германию из числа европейских наций. Если мы связаны, то связаны своей совестью и чувством долга перед цивилизацией. Мы не должны быть ничем обязаны немцам в результате какой-либо сделки. Таков смысл безоговорочной капитуляции. Нельзя сказать, что в последние годы войны в Германии существовало какое-то неправильное представление об этом. Наконец, после десятидневной работы над основными вопросами Объединенный англо-американский штаб достиг соглашения. Как президент, так и я следили повседневно за его работой и были в согласии между собой относительно нее. Было решено, что мы должны поставить главной задачей занятие Туниса, бросив туда как армию пустыни, так и все силы, которые могут быть выделены англичанами и армией Эйзенхауэра, а также, что Александр будет назначен заместителем Эйзенхауэра и фактически возглавит все операции. Кроме того, оперативное командование Военно-морского флота и Военно-воздушных сил было возложено на адмирала Кеннедхема и маршаловиацию Теддера. Было очевидно, что если Восьмую армию с ее шестью или семью дивизиями удастся прибыть к месту действия, и если к ней присоединятся четыре или пять дивизий английской Первой армии под командованием генерал Андерсона, то в целом англичане будут располагать двенадцатью дивизиями. В то время как американцы будут иметь три или, быть может, четыре дивизии, максимум того, что они могли выделить для решающей операции в Тунисе после оставления гарнизонов в Марокко и Алжире. Два года спустя генерал-маршал сказал мне на Мальте, насколько он был удивлен, что мы англичане не предложили, чтобы Эйзенхауэр передал командование английскому командующему, хотя мы имели такое превосходящее количество дивизий в боях за Тунис. Эта идея никогда не приходила мне в голову. Она противоречила той основе, на которой мы работали с президентом. На отношениях между Александром и Эйзенхауером я остановлюсь ниже. Оба они были бескорыстными людьми и помогали друг другу. Эйзенхауер доверил все руководство битвы Александру. Теперь нам предстояло закончить дело. Последнее наше официальное пленарное заседание с начальниками штабов состоялось двадцать третьего января. на котором они представили нам окончательный доклад о ведении войны в 1943 году. Вкратце он состоял в следующем. Задача уничтожения подводных лодок должна по-прежнему пользоваться приоритетом с точки зрения ресурсов объединенных наций. Советские войска должны поддерживаться максимальным объемом поставок, которые могут быть переброшены в Россию. Операции на Европейском театре будут проводиться с целью нанесения поражения Германии в 1943 году с использованием максимального количества сил, которое может быть брошено против нее объединенными нациями. Наступательные действия должны развиваться по следующим основным направлениям: в районе Средиземного моря. А. Окупация Сицилии с целью. Первое. обеспечение большей безопасности коммуникационных линий в Средиземном море; второе, отвлечение сил Германии от русского фронта; третье, усиление нажима на Италию; четвертое, создание положения, при котором Турцию можно будет привлечь в качестве активного союзника Великобритании. Б. Усиленное воздушное наступление на германские военные центры. В. проведение таких ограниченных наступательных операций, которые могут быть осуществлены при наличных десантных силах; г) сосредоточение возможно более крупных сил, находящихся в постоянной готовности для отступления на континент, как только сопротивление Германии ослабеет в должной степени. Операции в районе Тихого океана и на Дальнем Востоке должны продолжаться с тем, чтобы по-прежнему оказывать нажим на Японию и затем развернуть широкое наступление против Японии, как только Германия будет побеждена. Эти операции должны проводиться в таких масштабах, которые не отразятся на способности Объединенных Наций воспользоваться любой благоприятной возможностью для нанесения решающего поражения Германии в 1943 году. В соответствии с этим должны быть разработаны планы и проведена подготовка к отвоеванию Бирмы операции «Анаким», которое должно начаться в 1943 году, а также к операции против Маршаловых и Каролинских островов, если время и ресурсы позволят сделать это без ущерба для операции «Анаким». Наконец, утром 24 января мы явились на пресс-конференцию, где Деголь и Жиро говорили. Были посажены в одном ряду со мной и с президентом через одного, и мы заставили их пожать друг другу руки перед всеми репортерами и фотографами. Они это сделали, и снимки, запечатлевшие этот момент, невозможно рассматривать без смеха даже в свете этих трагических событий. Тот факт, что мы с президентом находились в кособланке, хранился в полной тайне. Когда репортеры увидели на собою их, они едва могли поверить своим глазам. А когда им сказали, что мы находились там почти две недели, то и своим ушам.